Уступая мольбам Гессионы, Таис выбирала удобную ровную площадку и принималась за танцы. Гессиона привязывала своего коня, становилась у края площадки и запевала протяжную тессалийскую мелодию, сопровождая ее ударами в небольшой бубен. Салмах вначале упрямилась, пока через несколько дней не уразумела, что от нее требуется.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 Оно необходимо везде, где от живого тела требуется длительное напряжение и особенная выносливость. Скоро Салмах плясала под бубен гисионы как заправская танцовщица, и немудрено ведь ею управляла сама четвертая Харита Эллады. Архаический танец женщин на лошади и погиннес По преданию был создан Амазонками. Легендарные женщины Термодонта исполняли его на равнине Тимискиры, на Пафлагонском побережье Эфксинского понта, ныне турецкое побережье Черного моря окрестности Синопа. Это всегда происходило в полнолуние, под ярким светом высокой луны, в дни Эллотий. Празднеств в честь Артемис. Ныне и почти исчез. Лишь изредка отважные тессалейки, профессиональные акробатки на лошадях исполняют его в или Спарте по особому приглашению богатых устроителей празднеств.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 в радостное загробное существование, каким наполняют скудости жизни народа иных вер, ожидая воздания и встреч с утраченными близкими там, по ту сторону смерти. Достоинство, с каким сыны и дочери Эллады встречают свой конец, основывается на чувстве выпитой полной чаши собственной жизни, горячей любви к земле и мою, телу и страсти, красоте и уму. Необычайная доблесть и физическое совершенство спартанцев, удивительная тонкая связь с морем укритян, изобретательность, предприимчивость и вечная жажда нового у Афинин вошли в поговорки и прославились по всей Эйкумене. А сейчас у Таис не осталось ни полноты, ни радости. Ее прежний задор угас, уступив место печальным раздумьям о дальнейшем пути.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 и заявила, что отдаст клонарию без выкупа, но с условием заключения брака. Купец обещал подумать. Он был вдов, но между Радосом, откуда была клонария, и его родной Лидией не было эпигамии. Однако ничто не препятствовало заключить особое соглашение на взятие клонарии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 а ей казалось, что юность уходит, а вместе с юностью уходит ее прежняя красота. Отсутствие желаний пугало таясь призраком будущей старости. Если бы не уехал мудрец Делоса, как ей нужен был сейчас друг-наставник, она скорее бы нашла в себе силы и ожелать для новой жизни. Таис оставив дом на попечение Гесионы, снова уединилась в храме Нейт. Жрицы приняли ее благосклонно, очевидно, предупрежденные Делосцем. Гетера облюбовала комнату-библиотеку в верхнем этаже пилона и среди греческих книг разыскала платоновского «Горгия». Она вспомнила ироническую усмешку Делосского учителя в ответ на ее пренебрежительный отзыв о Платоне. Она тогда еще не почувствовала, что сделала промах, и решила при случае перечитать великого философа. И действительно, в его диалогах. Таис увидела непонятую ею прежде глубину заботы о людях Афин. Старание возвысить Эллинов в Аттике так, чтобы каждый соответствовал духу города Девы. Она ощутила близкую теперешним ее настроением печаль мудреца о прошлом Афин от которого после войны со Спартой остался лишь опустелый сосуд былого великолепия. Там, где прежде ей виделось лишь нудное наставление, оказалась твердая вера в то, что только высокая мораль и душевное отношение людей друг к другу могут создать подлинное архи Задача улучшения людей, по мнению Платона, была самой главной. Правителям, ввергавшим Эллинов в бесправие, учившим подданных только злобе и предательству, ничего не удавалось, кроме позора и бесславия. Интересно, к чему стремится Александр? Куда направит он дальше свою сокрушительную армию? к чему приложит он свою великую мудрость и неотступное покровительство богов. Впрочем, что за дело до этого Таис? Куда она направится сама? Что принесет ей любовь к приключениям и перемене мест? Пора покинуть Мемфис, хотя бы для того, чтобы сгладилась утрата Эгосихоры и Манадема. В последние дни к ней настойчиво стремится некто Стэмлос, единственный сын одного из самых богатых купцов Мемфиса. Только что вышедший из возраста Эфеба, он вряд ли старше самой Таис. Чувствует себя мальчиком перед богиней. Но ведь могучий Менедем Тоже зачастую был как мальчик. Добрый, доверчивый, бесстрашный. Неужели придется принять предложение Стемлеса? О нет, никого не надо. Читая седьмое письмо Платона, Тайс живо почувствовала, что мудрец преклоняется перед древней и святой, по его словам, религией орфиков. И все же прежняя неприязнь к учению Платона осталась. Именно потому, что в его проповеди было унижение физического, естественного начала в человеке. Древние узы ума и чувств закоренелого рабовладельца отвращали ее, обладавшую более широким взглядом на мир и людей. Несколько дней не покидая храма, Таис предавалась размышлениям и читала, пока не присытилась и не отказалась от попыток предугадать свое будущее. С облегчением и почти прежним озорным ощущением здоровья и силы она услышала зов служителя, возвещавшего о том, что прекрасная девушка в розовом хитоне просит Таис выйти к воротам внутреннего двора. Прекрасной девушкой оказалась Гессиона в ярком наряде, несвойственном суровой фиванке.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 Шагнул к выбежавшей навстречу Таис, крепко взял ее за руку и промолвил единственное слово — Эггасихора. Губы Гетеры задрожали, глаза налились слезами. Задержав дыхание, она склонила голову. Так они молча стояли друг перед другом. Руки Ниарха сминали браслеты из мягкого золота на ее запястьях. Наконец, Тая запомнилась, позвала Гесиону. — Сядь, выпей вина. Ниарх послушно, с несвойственной ему медлительностью, опустился в тяжелое резное кресло, машинально налил неразбавленного вина. Гисиона, смущенная с опущенным взглядом, принесла ларец с драгоценностями эгосихоры, так и оставшейся у Таис. Критянин вздрогнул, увидев свои дары. Таис схватила хотевшую удалиться Гисиону и толкнула ее к неарху. вот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 Критянин оставался недвижимым, только опущенная на боковину кресла рука вздрагивала, а тонкие пальцы сдавливали шею резному льву. Повинуясь внезапному порыву, Гесиона приподнялась с ковра и прильнула щекой к этой руке. Ниар не отнял ее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 И проклятый Эоситей тоже там, о спартанцы. Глухо, с ненавистью и угрозой воскликнул неарх, вставая. Эгосихора тоже была тихо возразила тайс и Критинин не нашел, что ответить. Завтра на рассвете принесу жертву в память ее. «Я приглашаю тебя», — сказал Нярх после некоторого молчания. «И тебя», — он обратился к Гессионе, — «пришлю колесницу или носилки». «Хорошо». Ответила Таис за обеих. Но ты забыл про это. Она протянула ларец Эгосихоры. Неарх отступил на шаг, отстраняя ящичек рукой. — Нет, не надо. Отдаю той, которая увезла Эгасихору от убийц. Твоей подруге.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 Бережит там вместе с моей золотой милой. А о своих достоинствах предоставь судить мне.